Специальный только для зрителей канала «Некрофос». Лучшие истории про ведьм и черную магию совместно с конкурсом «Моран Джурич» и «Пикабу». Слушай все в одном месте, подписывайся и сможешь голосовать за лучшую историю в комментариях. Автора победителя наградим особым призом. Жду твоего лайка и начинаем! История, занявшая первое место «Ночной кошмар». Автор Рорах Серёга, конечно, сам во всём виноват. Но то, что с ним случилось, не пожелаешь никому. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту от страшного сна, который снится мне раз за разом, заставляя с дрожью вспоминать весь этот ужас. Ну, обо всём по порядку. Всё началось с того, что Серёга обманул одну молодую девушку по имени Маша. Она оказалась достаточно наивной, чтобы перечислить ему большую сумму денег, которую назад, конечно же, Серёга возвращать никогда бы не стал. Я точно не знаю, как именно он её развёл, но по какой-то причине полиция не смогла помочь, а может и не хотела. После тщетных попыток вернуть свои деньги назад, отчаявшаяся девушка обратилась за помощью к очень страшной персоне, о которой и пойдёт речь. Зовут эту персону Алина. Внешне она очень даже привлекательна, стройная, длинноволосая брюнетка с выразительным взглядом и красивым лицом. Но за этой прекрасной внешностью скрывается настоящий кошмар. Первый раз Алина позвонила Серёге, когда тот гулял в парке со своими друзьями. «Алло, а кто это?» – спросил Серёга, когда взял трубку. «Здравствуйте, Сергей. Это Алина», – послышался из телефона приятный женский голос. «Ну привет, Алина!» – Серёга ухмыльнулся. «А мы знакомы?» «Что-то я не припомню». «Будем знакомы», — раздался ответ. «Меня интересует один вопрос, Сергей». «Что за вопрос?» Он был в хорошем настроении. Рядом стояли двое его друзей и с улыбками наблюдали за ним. «Я отвечу, не вопрос». «Это касается Маши», — строго ответила Алина. А, а улыбка пропала с лица Серёги, и он сразу захотел бросить трубку». «Ничего не знаю, я тут ни при чём». «Подождите», — сказала она, и он ненадолго задержался, но уже был готов сбросить звонок. «Всё очень серьёзно. Я предупреждаю вас. Если вы будете меня игнорировать, придётся пойти на крайние меры». «Делайте, что хотите», — ответил Серёга и выключил телефон. «Э, «Кто там тебя доканывает?» – спросил Рома, его друг. «Да опять по поводу той девки!» – Серёга махнул рукой и поморщился. «Да «Пошли они все!» «Вот и правильно!» – поддержали его друзья. Алина звонила ему ещё несколько раз, но он не брал трубку. Когда она звонила ему с других номеров, Серёга, едва услышав её голос, сразу же сбрасывал. Именно поэтому в один прекрасный день... Она пришла к нему домой. Серёга сидел на диване с бутылкой пива в руке и переключал каналы, стараясь найти что-нибудь стоящее, как вдруг раздался стук во входную дверь. «Кого это принесло?» – пробурчал Серёга и, одетый в трусы, майко пошёл открывать. «Ну, привет, Сергей!» На пороге стояла красивая девушка лет двадцати пяти в чёрной кофте и чёрных узких джинсах. «Привет!» — он сначала не узнал её по голосу и стоял, улыбаясь во весь рот. «Могу быть чем-то полезен?» «Позволь, я зайду внутрь», — спросила Алина, и он сразу же отошёл в сторону, жестом показывая проходить. «Конечно, конечно!» — Серёга закрыл входную дверь, но потом осёкся и вспомнил этот голос. Он переменился в лице и недовольно смотрел на неё. «Мы так и не закончили тот разговор», — твёрдо сказала она. «Там и начинать нечего. Я тут ни при чём». Вот как Алина мрачно смотрела на него. «Ты думаешь, что ничего не сделал?» «Но на самом деле ты сломал этой девочке жизнь». «Чего?» – Серёга поморщился. «Там денег-то было хрен да маленько». «Значит, всё же деньги ты забрал». <связывая> <связывая> «Ну, допустим, и что с того?» – он недовольно смотрел на неё. «Никто ничего не докажет, а я ничего не отдам». «Ты в этом уверен?» – Алина злобно улыбнулась. «Да», — он потянулся к двери, чтобы открыть ее и выпроводить незваную гостью. «Хоть убейте, не отдам!» «Я это учту», — Алина улыбалась. «Если уж у меня получилось так легко обмануть эту Машу, значит, она сама виновата в том, что это произошло». «Да?» — Алина удивленно посмотрела на него. «Все, давай на выход. Я ничего не знаю. И вообще...» маша твоей, всё это приснилось!» — Серёга открыл входную дверь. «Приснилось, значит?» «Давай, выходи уже!» — Серёга начал злиться. «Даю тебе последний шанс!» — Алина переступила порог. «Потом будет уже поздно!» «Засунь этот свой шанс!» «Знаешь куда?» — Серёга захлопнул перед ней дверь. «Смотри, как бы тебе тоже что-нибудь не приснилось!» Послышался голос из-за двери. «Пошла к чёрту!» – подумал Серёга и отправился назад в комнату. Уже через пару часов он успешно забыл обо всём этом и уснул за просмотром телевизора. Ему приснился сон о том, как он ездит с друзьями на своей машине – Сон был очень яркий и подробный, а ему самому было так хорошо в этом сне. «Классно покатались, да?» — весело спросил он своих друзей, когда они стали расходиться по домам. «Ага», — ответил его друг Рома, который вдруг резко перестал улыбаться и принял очень серьёзный вид. «Жалко, что на самом деле никакой машины нет». «Что?» – удивлённо спросил Серёга. «Как это нет?» «Нет и никогда не было», – покачал головой Рома. И тут Серёга проснулся. Лучи утреннего солнца слепили его глаза. Он поднялся с дивана и сразу пошёл к окну. Глядя на двор сонными глазами, Серёга старался найти там свою машину. «Куда я её поставил?» – пробормотал он и продолжил искать машину, щурясь от яркого света. «Вот же блин!» Серёга быстро оделся и собирался выходить на улицу, но, пошарив по карманам, понял, что не взял ключи от машины. «Да какого лешего?» – пробурчал он и начал смотреть на столе, на диване, на полу, в другой одежде. Но всё было безрезультатно. Тогда он взял телефон и набрал номер Ромы. «Алло!» – послышался сонный голос из трубки. «Это, Ромыч, ты не помнишь, куда я поставил вчера свою машину?» – спросил Серёга. «Чего?» – раздался ответ. «Какую ещё машину?» «Ты сколько вчера выпил, Серёг?» «Я серьёзно», — сказал тот. «Я же с тобой вместе парковался». «Парковался?» — удивлённо спросил Рома. «Иди проспись, я понятия не имею, о чём ты говоришь». «Ты издеваешься надо мной», — злостно сказал Серёга. «Хватит прикалываться». «Это я-то прикалываюсь», — послышался не менее злостный ответ. «О какой твою мать машине ты говоришь?» «О моей машине!» — они стали кричать друг на друга, пока Серега не бросил трубку и не послал перед этим своего друга во всех возможных направлениях. Немного уняв нахлынувшую на него злобу, Серёга достал свой старенький смартфон и начал смотреть фотографии. «Да что за дела?» – прошептал он, когда обнаружил, что все фото с его машиной пропали. Нигде в квартире он также не обнаружил никаких следов её существования, словно её никогда и не было. Весь этот день Серёга бродил по дворам около дома, пытаясь найти машину и понять, как она могла исчезнуть. Он перерыл все вещи в квартире, стараясь найти хоть что-то, но это было бесполезно. В итоге Серёга всё же решил отоспаться и подумать об этом на следующий день. Ночью ему снова приснился сон. Но уже другой. Ему снилось, что он гуляет со своей подругой Таней. Они смеются и веселятся, Но в один момент Таня вдруг принимает серьезный вид и говорит «Жаль, что на самом деле меня не существует». «Что?» – спрашивает Серега. «О чем ты говоришь?» «Я никогда не существовала». Серега в ужасе проснулся и обнаружил, что уже утро. Он вскочил с кровати, взял свой телефон и хотел позвонить Тане, мысленно коря себя за то, что так мало был с ней в последнее время. «Чёрт!» — крикнул он, когда заметил, что в списке контактов её больше нет. Он набрал номер по памяти и с надеждой ждал, что сможет её услышать. «Неправильно набран номер». «Неправильно набран номер», — прозвучал монотонный голос. «Да ну нахер!» — Серёга со злости кинул телефон на пол и сел на диван, взявшись руками за голову. «Не понимаю!» Через некоторое время он стал искать фотографии Тани и, как и вчера, не смог найти ни одной. Тогда Серёга решил позвонить своему другу, всё ещё надеясь, что это какая-то ошибка или шутка. «Неправильно «Алло, Ромыч, здорово», — сказал он поникшим голосом. «Привет, Серёг. Ну что там, вспомнил, что никакой машины у тебя нет?» — раздался голос друга. «Да, я хотел спросить, ты не знаешь, где сейчас Танюха?» «Кто?» — спросил Рома. «Не знаю никакой Танюхи. Ну, как же...» «Помнишь, мы же тогда втроём гуляли? Забыл, что ли?» – со страхом спросил Серёга. «Тебе ещё не надоело?» – Рома тяжело вздохнул. «Это не смешно, Серёг. Ну, хватит. Да я не... Ладно, пока!» Серёга оделся и вышел на улицу, чтобы развеяться. Он решил позвонить той самой Алине, считая, что это она во всём виновата. «Алло», — раздался из трубки ее голос. «Алло, это Сергей», — сказал он спокойным голосом. «О, ну привет. Как поживаешь?» — издевательским тоном спросила она. «Какого черта происходит?» — громко сказал он в трубку. «Где Таня и где моя машина?» «Какая, Таня?» – Алина засмеялась. «Тебе просто приснилось?» «Ты хочешь, чтобы я вернул деньги?» «Так забирай!» – со злостью крикнул Серёга. «Всё забирай! Только верни мне Танюху и мою машину!» «Слишком поздно», – твёрдо сказала Алина. «У тебя был шанс, но теперь уже всё. К тому же, если я смогла с тобой это сделать...» «Значит, ты сам виноват в том, что произошло». «Ты серьезно?» – закричал Серега. «Из-за каких-то денег ты решила забрать у меня Таню? Ты считаешь, что это справедливо?» «Я сделала это не из-за денег», – спокойно ответила Алина. «Да я же сказал, что верну все!» — чуть ли не во всю глотку кричал Серега. «Верну, ты слышишь? И машину забирай, но Танюху не трогай! Ты слышишь меня?» Одинокий прохожий со страхом косился на серёгу и тот подумал, что это из-за того, что он орёт в трубку, как ненормальный. Однако причина была в другом. «Серёга поглядел на этого прохожего и хотел продолжить разговор, но он понял, что оставил телефон у себя дома, а в пустой ладони, которую он только что прижимал к уху, ничего не было!» «Что за чертовщина?» – прошептал он и встал посреди улицы, удивленно глядя на свою руку и со страхом озираясь по сторонам. серёга захотел встретиться с Машей и отдать ей все деньги, но когда он начал ей звонить, то услышал... «Неправильно набран номер, неправильно набран номер». После этого... Серёга решил сделать то, что он всегда делает в трудной ситуации. Он пошёл в бар. Однако на этот раз он не стал никого звать, а захотел побыть один. Выпивая бокал за бокалом и рюмку за рюмкой, Серёга не заметил, как наступил вечер. Из его памяти стёрлись воспоминания о том, как он добрался до дома и лёг спать. Но то, что ему приснилось, он запомнил очень даже хорошо. В этом сне он глубокой ночью сидел на кухне за столом, а напротив сидела та самая Алина. Лампа сверху была выключена, и кухня освещалась лишь мерцающим светом одинокой свечи, стоявшей в подсвечнике на столе. У него и у Алины в руках были бокалы с чем-то красным внутри. Серёга не чувствовал во сне никакой ненависти к этой женщине, а просто разговаривал с ней, как со старым знакомым. «Ты видел, сколько сейчас времени?» – спросила Алина. В свете свечи её лицо приобрело жуткие черты, от чего Серёге было слегка не по себе. «Нет, а какая разница?» – ответил Серёга и отпил немного из бокала в его руке. «Уже глубокая ночь, а к тебе никто не приходит. Она тоже сделала пару глотков. Никто не достает тебя. Разве это не здорово?» «Должны?» — Серёгу смутила эта фраза. «Ещё бы!» — Алина усмехнулась. «Было бы это на самом деле, к тебе бы уже давно пришли гости. Они приходят каждую ночь. Разве ты забыл?» «Гости?» — спросил Серёга. Алина засмеялась, и тут он проснулся. Его разбудил тихий, но в то же время настойчивый стук в дверь». Стояла глубокая ночь. «Какие ещё гости?» – сказал вслух Серёга и пошёл ко входной двери. Когда он посмотрел в глазок, он увидел, что возле его двери стоят трое странных людей. Мужчина, женщина и мальчик лет десяти. Они все были бледные, в грязных старых одеждах и, улыбаясь, смотрели на дверь выпученными глазами. Они стояли неподвижно, если не считать мужчину, который спустя некоторое время постучал в дверь и снова встал на месте без движений. «Вы кто ты?» «Такие?» – спросил Серёга со страхом в голосе. О том, чтобы открывать дверь, не было и речи. Те люди никак не отреагировали на его вопрос и дальше стояли, смотря на дверь. Через некоторое время мужчина снова постучался, после чего замер, как остальные. «Уходите!» – крикнул Серёга. «Или я вызову полицию!» После того, как он сказал это, улыбки на лицах странных людей стали шире. Серёга попятился от двери, а затем включил во всей квартире свет. «Не надо было столько пить вчера», – думал он, облокотившись на подоконник на кухне и взявшись за голову руками. Серёга посмотрел на своё отражение в окне. И увидел большие черные мешки под глазами. «Эх, завязывать надо!» – подумал он и вдруг заметил что-то за окном. Серега перестал фокусировать взгляд на своем отражении и посмотрел в окно сквозь него. Холодный пот прошиб его, когда он увидел широкую улыбку и выпученные глаза, внимательно глядевшие на него за окном. Висел еще один странный человек и следил за ним. В страхе Серега побежал в свою комнату, чуть не опрокинув кухонный стол и хорошенько врезавшись по пути в стену. Оказавшись в комнате, он закрыл дверь, зашторил шторы, достал трясущимися руками свой телефон и кое-как смог набрать номер полиции. «Алло!» – крикнул в трубку Серега. «Ко мне ломятся какие-то уроды! Приезжайте скорее!» «Это опять вы!» – раздался недовольный голос. «Вы звоните нам почти каждую ночь и говорите о каких-то людях, которые пытаются вас убить». «Что?» – Серега чуть не выронил телефон. «Если вы позвоните еще раз, мы отправим вас в специальное учреждение, где вам окажут необходимую помощь». «В дурку!» На том конце бросили трубку, а Серега встал, как вкопанный с телефоном в руках, и не знал, что ему делать... Со стороны окна начали раздаваться стуки, словно кто-то слегка бил ладонями по стекло. В дверь всё ещё продолжали стучать. Серёга сел на кровать и вцепился в одеяло, как напуганный ребёнок. Он смотрел то на дверь, то на окно. Думая, что эти жуткие создания скоро ведь доберутся до него. Через некоторое время стуки Сменились неприятным скрежетом. Они царапали входную дверь и окно. Ночь показалась Серёге вечностью. Неизвестно, сколько нервов он тогда потратил, но к утру он выглядел так, словно сбросил килограммов 10. С первыми признаками рассвета все стуки искрежут и исчезли. Наступила долгожданная тишина. Но Серёга ещё долго не решался встать с кровати. До тех пор, пока солнце не стало светить на него сквозь шторы. Тогда он судорожно собрал необходимые вещи и ушёл из этой квартиры, твёрдо решив никогда туда не возвращаться. Когда он уходил, то заметил на своей входной двери огромное множество царапин, многие из которых были уже давно закрашены. Всё выглядело так, словно эти существа приходили к нему по меньшей мере уже неделю. Серёга снял квартиру и попытался встретиться с кем-нибудь из своих друзей. Ему необходимо было хоть с кем-то поговорить. Однако при каждой попытке позвонить очередному приятелю, он снова и снова слышал только одно. «Неправильно набран номер. Неправильно набран номер». «Всех забрала ведьма», – прошептал сам себе Серёга. Он собирался не пить, по крайней мере в ближайшее время, но сделать это в его ситуации было крайне сложно. Поэтому Серёга, оказавшись в снятой им квартире, бутылка за бутылкой начал снижать свой стресс. «Так и алкоголикам стоять недолго!» – пробормотал он с заплетающимся языком, а через некоторое время вырубился. И снова ему приснился сон. В этот раз он был вместе с Таней в этой новой квартире. Они сидели ночью на кровати и разговаривали при лунном свете. «Тише», — сказала Таня, и они прислушались. Стояла полная тишина. «Что такое?» — спросил шёпотом Серёга. «Слышишь, в шкафу ничего нет», — радостно сказала Таня. «А что там должно быть?» — Серёге стало не по себе. «Ты же сам знаешь, что выползает оттуда каждую ночь!» — обыденным тоном ответила Таня. «Что?» — удивлённо спросил Серёга и проснулся. Снова была ночь. Его разбудил скрип медленно открывающейся дверцы шкафа. Первую секунду он в ступоре лежал и смотрел, как темная щель становится все больше, а внутри он смутно видел какое-то движение. Но затем Серёга пришёл в себя и рванул, что из сил. Он щёлкнул выключателем, но свет не загорелся. «Чёрт!» — крикнул он и побежал к выходу из квартиры, но выйти не смог. Замок никак не хотел поворачиваться, а из комнаты раздался звук падающего на пол тела, после которого послышались шорохи, словно кто-то пытался встать. Серёга рванул в ванну и заперся там. Через некоторое время из коридора послышались звуки неуклюжих, топающих шагов, которые сразу напомнили Серёге далёкие детские игры, когда он ползал по полу на четвереньках». То, что было за дверью, издавало похожие звуки. Только шаги были гораздо быстрее. Проще говоря, бег на четвереньках. Звуки замерли где-то на кухне. Откуда после этого послышался протяженный хрип? Вскоре во входную дверь, а затем и по окнам начали стучать, как и прошлой ночью. То, что ползало на кухне, перемещалось из одной части квартиры в другую, издавая жуткие хрипы. По лицу Сереги текли слезы, он не понимал, что происходит и что ему делать делать, Он начал шарить в кромешной темноте руками в надежде найти хоть что-нибудь для защиты. Когда его руки коснулись края ванной, кончики его пальцев почувствовали теплую воду. По крайней мере, он хотел думать, что это вода. ванна была наполнена доверху. «Я сошёл с ума!» – прошептал Серёга и вдруг что-то ощутил. В панике он понял, что это чьё-то тело. Тихое дыхание, которое раздается совсем близко. Он замер и не двигался, надеясь, что это просто страшный сон, и он вскоре проснется. В этот момент что-то схватило его за ногу. «Так», — протянул Гриша, мой друг, смотря на меня пристальным удивлённым взглядом из-за своих больших очков. «А почему ты говоришь, что тоже виноват в этом?» «Потому что я пытался собраться с мыслями, я. Мы сидели с ним в кафе, пили кофе и обсуждали то, что произошло. Я мог бы предотвратить это». Мог бы отговорить Серёгу забирать у Маши деньги, при сильном желании. Но никто и не предполагал, что Маша может наложить на себя руки из-за такого. «Но ведь это не значит, что ты виноват», задумчиво ответил Гриша и отпил кофе. «Нет», — сказал я, — мои руки тряслись. Но я хорошо помню, что Сергей... «Был моим знакомым, пока она не заперла его там». «Заперла где?» «В этом кошмаре мой голос дрогнул, потому что я вспомнил свой сон. Она приходила ко мне». «Алина?» – спросил Гриша. «Да», – почти шепотом ответил я. Она сказала, что это моё наказание за то, что я... «Ничего не сделал, хотя мог. Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Снится Сергей, который просит о помощи, блуждая в той квартире, из которой он не в силах выбраться. Там всегда ночь, а Сергей навечно заперт там. Ты не представляешь, каких только жутких созданий я не вижу в этом сне каждую ночь». То есть, Гриша сделал длинную паузу. «Ты говоришь, что Сергей заперт в твоём сне?» «Угу», — я тяжело вздохнула Он думал, что его машина, девушка и друзья исчезли. Но на самом деле всё наоборот. Это он исчез, и теперь о нём никто не помнит. Словно его никогда и не было. Никто оказался. «Кроме меня». «А что...» — начал Гриша, но вдруг осёкся. По его лицу было видно, что он считает меня сумасшедшим. Но мне было без разницы. Мне просто надо было кому-то выговориться. «Ты думаешь, что всё это бред?» — спросил я, внимательно глядя на своего друга что никакого Серёги не было. Никто не брал у Маши деньги, она покончила с собой из-за личных проблем, как все говорят. Я знаю, что ты так думаешь. Нет, я просто начал Гриша, но вдруг его лицо приняло очень серьёзный вид. Знаешь, жалко, что меня на самом деле нет. «Что?» – спросил я, вскочив со стола. Нет и никогда не была была Прослушать остальные истории данного конкурса или на тему «Ведьм и черной магии» можно по ссылкам, размещенным в закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр, зритель, и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.